Глава 17. И что это такое? На пороге моего дома в полный рост появился ген. Дух перевёл взгляд с бессознательного мага на испуганно шмыгнувшую красным носом ведьму, после новопросительно вскинувшего бровь некроманта, и в конце укоризненно посмотрел на меня. Ужин улыбнулась мило-мило и прошла мимо него в дом. Остальные несколько замешкались, но в дом всё же тоже вошли. Причем Леар, мага, которого с помощью магии по воздуху переносил, словно бы случайно ударил сначала головой о дверной проем, затем плечом уже о саму дверь. «Не убей его в моем доме», – попросила, не оборачиваясь и идя прямиком в гостиную. «Надумаю убивать, выйду на улицу», – заверил Леар, сам за мною идя и нашего незнакомца сюда же затаскивая. Аделин, обнимая тонкие плечики ладошками, стояла в сторонке и в наши разговоры предпочитала не вмешиваться. Ладно, диван мне было жаль. Так что я жестом разрешила Леару положить Мага на пол. Сейчас я кое-что сделаю, и если ты кому-нибудь проболтаешься о том, что увидишь, я выколюшь мне глаза. Вы посмотрите, какой догадливый, и заставлю тебя их съесть. Неужели он сомневается, что я действительно способна это сделать? Хмыкнул, качнул головой, а после закончив с укладыванием мужского тела на мой пол, развернулся и куда-то пошёл. Ну и куда ты? Поинтересовалась у его спины. На поиски еды прозвучало уже откуда-то из кухни. Ну-ну, удачи её там найти. Аделин, ты со мной, распорядилась, ткнув в лесную пальцем. Но сначала я прирядиваться. Всё же положение обязывает соответствовать. К тому же, мне для ритуала нужно сменную одежду взять. Через 5 минут я спустилась нас скоро высушенными распущенными волосами в красивом чёрном платье с глубоким декольте. и красивым разрезом вверх по правой ножке, в туфельках на высоком каблуке, с метлой в одной руке и большой чёрной сумкой с одеждой в другой. Всё, пошли. Я уже готова была. Но на полпути к застывшей от удивления ведьме чертыхнулась, развернулась и утопала на кухню, громко стуча каблуками по деревянным доскам. Леар мое появление встретил неадекватно. Сначала у него вытянулась некроманская морда, после медленно округляющиеся глаза скользнули по мне вниз, поднялись и зависли на уровне выреза, в котором грудь смотрелась ну просто очень здорово. «Мал, ну ты...» «Да...» выдал парень в конце концов и с трудом, но взгляд на мои глаза все же поднял. Дальше он уже просто заставлял себя его ниже не опускать, хоть и хотелось, это я четко видела. О, это потрясающее чувство, когда чувствуешь себя самой красивой и очень уверенной, и в целом такой, словно способна горы свернуть. Невероятное чувство. Вернусь ближе к утру. Дальше о попытках заработать косогласие было стремительно забыто. Леар встал ровнее, на стол позади себя бёдрами опёрся, руки на груди воинственно сложил и тоном строгого папочки вопросил: "И куда ты в таком виде собралась?" Да-да, папочка мне те же вопросы задавал и даже теми же словами и интонациями, очаровательно улыбнувшись, угрожающе пропела. Любопытно, маникромаnto на базаре вовсе не носа сорвали. Вот просто с таким очень жирным намёком. Намёку вняли, встав уже окончательно ровно, Ляр бросил на меня укоризненный взгляд, а после махнул рукой, мол, иди куда хочешь, и вернулся к тому, чем до моего появления занимался. Попытка мне найти еду на видминской кухне. Наивный. Она тут даже не знаю, когда в последний раз была. Мага без меня не буди, я метлу поудобнее перехватила. Я подумала. Сказано было таким тоном, что не оставалось сомнений. Разбудит ещё как. Вот как только уйду, так сразу и разбудит. Ну и ладно. Ен, следи за ним. Это уже не некроманто. Развернувшись, величественно протополо обратно в гостиную. По дороге велев Аделин следовать за мной, Подойдя к нужной стене и нажав на нужный камень, я краем глаза заметила, что Лиар тоже в гостиную пришёл и теперь стоял на входе и с интересом за манипуляциями наблюдал. Не сожгите мой дом. Это было последним, что я сказала прежде, чем шагнуть в темноту. У лесной выбора не было, и я её за руку держала, так что ей пришлось идти следом. Знакомый спуск в темноте, вредная книга вся в хозяйку, ярко вспыхнувший портал и головокружительный переход, а следом за ним 5 минут тяжёлого дыхания в попытках не опозориться и не вывернуть желудок. Аделин пришлось хуже. Она через подобное впервые проходила, и я-то уже знала, чего ждать. Ты как? Сочувственно на согнувшуюся пополам ведьму смотрю и желание её по плечу погладить отбрасываю, начиная понимать, почему чёрные злые и раздражительные. Хмыкнув, я первой пошла на выход из подземелья, а Делин медленно двинулась за мной. Дальше уже было привычное «Здравствуйте, леди Норберт!» от молодых ведьмичек и «Ох, ну наконец-то!» ворчливая от старушки Гвен, которая сама себя назначила управляющей библиотекой и теперь практически не покидала вверенную ей территорию. «Всем здравствуйте!» отозвалась временами вежливая ведьма. «Не мы такие, пост Верховный обязывает». «Ой, леди Норберт, у нас новенькая!» А Исса выпрыгнула откуда-то со стороны с двумя высокими белоснежными хвостиками, в которые волосы убрала, сложила в замочек у груди ладони в кружевных белоснежных перчатках и устремила взор больших голубых глаз на немного смутившуюся от такого внимания Аделин. «Передам под твою ответственность, если пообещаешь не доставать Аделин глупостями». Режим строгой мамочки включился как-то сам с собой, а я просто даже не пыталась выключить его обратно. Все же здорово, когда вместо дикого ужаса к тебе испытывают искреннюю благодарность и только светлые чувства, и без страха могут с тобой поговорить и даже пошутить. Это одно из тех чувств, которых мне очень не хватает в моменты, которые я провожу за стенами этого замка. «Обещаю, обещаю, обещаю!» Аисса от радости на месте запрыгала и принялась часто-часто бить в ладоши с настолько широкой улыбкой, что я даже испугалась, как бы она себе рот не разорвала. Жуткое будет зрелище. Аделин повернулась к заинтересованно притихшей ведьме. Это Аисса. Она покажет тебе замок и подыщет комнату. Здесь безопасно, так что чувствуй себя как дома. Кто бы только знал, как много раз я повторила эту фразу. Так много, что уже и сама не сомневалась, здесь действительно безопасно, и это место действительно для многих стало домом. Ведь мы ушли, радостно подпрыгивающая белая и с вежливой улыбкой следующая за ней лесная. Ушли, впрочем, недалеко до ближайшего столика, куда их утащила Аиса, знакомиться. Я же подошла к Гвен, кивнула в качестве приветствия и сразу перешла к важному. «Где тише?» Её её всегда оставляла следить за замком в моменты своего отсутствия, и не было ещё ни одного раза, когда ведьма не справилась бы с возложенными на неё обязанностями. Она даже не жаловалась, правда, поддерживая репутацию, всё время ворчала и говорила, что всё это не для неё. Но мы обе знали, как ей всё это нравится. Собственно, как и мне, честно говоря. Тишина нашлась на улице в обществе трёх молоденьких чёрных ведьмочек. Судя по напряжению в воздухе и жестикуляции старшей ведьмы, молодые опять что-то учудили, за что и огребали. Девочки заметили подходящую мне раньше тиши, которая ко мне спиной была, и явно обратованные в внезапном спасении с громким: "Леди Норберт, бросьлись ко мне, чтобы окружить, стараясь за спину спрятаться, и наперебой заговорили: "А мы так рады вас видеть, а вы сегодня такая особенно красивая, а приходите к нам почаще". И всё прочее в таком духе, что лишь укрепило моё предположение. Сделали что-то катастрофичное. Необрадованное прерыванием нотация тиши обернулась, недовольно глянула она на мгновенно затихших и за меня спрятавшихся медвежичек и строгим, подчёркнуто возмущённым тоном сказала уже мне: "Ты представь, что удумали?" Заинтересованно слушаю. Негодующе фыркнувшая чёрная ведьма оценила и поведала: "В лесу уже 2 дня ошивался какой-то маг. Она явно собиралась сказать что-то другое, но не при детях же. Вежливый интерес сменился на интерес уже настороженный. Дальше слушала еще внимательнее. Ходил себе все что-то высматривал, мы за ним присматривали, но никаких действий не предпринимали, а потом эти... Выразительная пауза и взбешенный взгляд на сжавшихся за моей спиной ведьмочек. Каюсь, я подумала о самом плохом. Вот просто о самом жутком, о чем думать могла, о том и подумала. Но тут же успокоила себя. «Замок стоит, ведьмы живы, никто в панике никуда не сбегает, значит, магу наше местоположение не раскрыли. И он своих товарищей на отлов ведьм не позвал. Вот буквально гора с плеч, честно слово. Но что-то эта веселая троица точно сделала, иначе зачем тише так злиться? Ну, и что они натворили?» Спросила с нетерпением, чтобы уже услышать и перестать мучить себя самыми разными предположениями. «Они его прокляли!» В запале чёрная ведьма, лично мною за старшую оставленная. А перед этим подговорили лесных ведьм призывать духов леса, и вот симир застелетающие, магочаз полюсу гоняли, а потом во врак уронили и камнями завалили. Всё это было рассказано очень громким голосом, в котором отчётливо слышалось возмущение и даже гнев по поводу произошедшего. Не разделив черно-ведьминского настроя, вскинула брови и честно не увидела проблемы, что и выразила в коротком, но ёмком: "И Ведьмычки до этого точно ожидающие от меня гнева и жестокого наказания вскинули головы, не поверив, и потрясённо на меня уставились. Да что они? Тиша смотрела крайне потрясённо, словно я только что призналась в массовом убийстве, и ведьма этого просто никак не ожидала. "Мак где?" вопросила, вздохнув. Получил сотрясение, перелом руки и ребра, проклятие невезения и стёртую память и был выкинут духами из леса. Покаялась Морго. Она, как и подружки, все еще не верили в то, что я ругаться не буду. Но все трое уже сейчас чувствовали себя увереннее и сжиматься и трястись перестали. Показательно задумавшись, медленно кивнула и не поняла. И в чем тогда проблема? Девчонки молодцы. И с лесными сработались, и проблему решили. Скажите лесным, пусть с духами не ссорятся. Защитники из них все же потрясающие. Но в следующий раз... Всё, Жаб, говорите свои действия стише. Она и в курсе будет, и подстрахует, если что. Всё, свалили. Засветившаяся от радости из-за похвалу и за отсутствие наказания, Троица заулыбалась и убежала раньше, чем ведьмы смогли бы передумать и их за самовольность всё же наказать. Но я не собиралась. Правда, молодцы. Ты испортила мне воспитательную беседу. Несмотря на тяжёлый вздох, Тиша на меня не злилась, как и на ведьмочек уже. Улыбнувшись в ответ, всё так же с улыбкой попросила: "Ведьмачек, по комнатам разгони и проследи, чтобы до утра не высовывались ни при каких условиях". Тишим мгновенно наприглась, встала ровнее и с дрожью в голосе уточнила: "Сегодня?" Просто молча кивнула, развернулась и пошла готовиться. Мне и самой страшно было, и силы успокаивать кого-то ещё я бы просто не нашла.